Глава 15. После двух суток птичьего концерта, который они вынуждены были слушать у полуострова Лаунганес, Лои понял, что ожидание разгрузки в порту цветочки по сравнению со штормом. Лаунганский хор пернатых тянет свою нескончаемую песню, а ветер аккомпанирует ему то в мажоре, то в миноре, словно подделывая из подширокий диапазон голосов хористов. Ни днём Не ночью не умолкает место над Дрыбачьей Шхуной, укрывшейся под защитой чёрных утёсов в ожидании, пока уляжется непогода. Выйдя из рёй в Архёбна, они уже через несколько часов трудного пути должны были повернуть к Лаунганесу. Капитан приказал отдать якорь, и с тех пор они загорали здесь, слушая сводки погоды. Команда на чём свет стоит ругала Паульме за то, что он держит их тут отрезанными от всего мира. Они повёл Слипнер в какой-нибудь порт, и в Рёй в Орхобне, и в Оп на Фьордюре, по случаю вынужденного пребывания на берегу для рыбаков устраивали праздник. Время тянулось невыносимо медленно, и когда спать было уже не вмогату, матросы садились играть в карты. Некоторое разнообразие в их жизнь вносило радио. Самой большой популярностью пользовались такие передачи, как прогноз погоды, последние известия Программа для моряков и детский час. Многие члены экипажа были в дурном расположении духа, и Лой предпочитал не мозолить им глаза. Почти всё время он проводил на палубе с Гюнне и Лейфи, которые увлечённо рыбачили, отрываясь от своих лесок только для того, чтобы перекусить или выпить кофе. С тех пор, как Слейпнер покинул рёй в Архёбен, кок прожужжал Лойи уши о том, что ни погоду навлекли его новые бахилы. Если первый займёт окажется неудачным, самое правильное будет бросить их за борт. Бахилы явно невезучие, они неугодны властелину погоды и отпугивают сельдь. В тот вечер по радио передавали сводку о ходе промысла. Рудольф записывал, сколько какое судно сдало рыбы. Когда очередь дошла до Слейпнера, Лоис досады хватил кулаком по столу. В сводке не учли их последний улов. Начинало смеркаться. Рудольф держал вахту в рулевой рубке. Он тупо глядел на маяк, прорезавший промозглый воздух жёлтыми пучками света, и з редко мелькали огни судов, огибавших мыс Фонтёр. Стрекот осветительной установки вместе с гомоном птиц и завываниями бури сливался в мощную какофонию, которую этот оркестр исполнял без дирижёра. Судя по всему, ветер стихать не собирается, сказал Рудольф, когда в рубку вошёл Лой. Ужас какой-то, простонал Лой, подворачивая галенище бахил. И часто бури длятся так подолгу. Часто к концу лета приходится иногда по нескольку дней стоять в укрытии. Тогда лучше переждать непогоду в порту, были бы мы сейчас в рёй в Архёбне. Там вчера показывали фильм про ковбоев. Тут уж ничего не попишешь. Удовольствия берега не для тех, кто вышел на промысел. Я, например, думаю, что Коку сейчас меньше всего хочется быть у Лаунганеса. Почему? Его жена ждёт ребёнка, и в последнее время она себя плохо чувствовала. Ясно, что он предпочёл бы сейчас находиться рядом с ней. Каждого из нас бывает тянет на берег. А ты что, никогда не тоскуешь по дому? Нет? Значит, ты не похож на других. Улыбнулся Рудольф. Время уже перевалило за полночь, и все, кроме них, давно спали. Скажи, Рудольф, а почему тебя называют купцом? вдруг спросил Лой. Потому что моя фамилия Кауфман, а это по-немецки значит купец. Я ведь родился в Германии. Зачем же ты приехал сюда? Разве в Германии не лучше? Это как посмотреть. Нет, правда. Почему ты приехал в Исландию? Долгая история. Мне пришлось бежать с родины и бежать? Да. Мы с матерью приехали сюда во время войны. Сначала жили на берегу Фаус-Круцфьорда. А отец тоже был с вами? Рудольф немного помолчал. Мой отец погиб. Однажды вечером к нам пришли какие-то люди и забрали его. Сказали, что ведут на допрос в полицейский участок. Больше мы его не видели. Сколько тебе было лет? Шёл двадцатый Трудно было представить себе, что обыкновенный исландский рыбак, пережидающий бурю у Лаунганеса, родился и вырос в Германии. Его забрали солдаты. Да, из каких-то особых частей. Вроде тех, что стоят на военной базе вон там, у горы Хейдарфьядль, указал Рудольф на берег. Разве там есть военные? Да, только сейчас базы из-за тумана не видно. Есть ещё одна база на юго-западе Исландии. в Кибловике. А почему у нас иностранные солдаты, если нет войны? Вот именно, такой вопрос задают очень многие. Но нам говорят, что они охраняют нас от нападения других солдат. А это самые настоящие солдаты с винтовками и всем, что полагается? Да. Немецкие? Нет, американские. Я не останутся тут навсегда? Мы надеемся, что скоро они уйдут. Я тоже надеюсь, Лои не стал больше расспрашивать Рудольфа про войну. Он слишком хорошо знал, что такое потерять отца. В эту ночь он долго не спал, думая о Рудольфе. Должно быть очень тяжело видеть, как твоего отца уводят незнакомые люди и никогда больше не встретиться с ним. Впервые в жизни Лои показалось, что его судьба ещё не самая незавидная. Если твой отец утонул, По крайней мере, известно, где он. Лои стала жутко от того, что где-то совсем неподалёку ходят чужеземные солдаты с винтовками. К утру буря начала стихать. Днём Паульме приказал поднять якорь, и судно взяло курс к рыболовной банке. Слипнер огибал мыс Фантюр, когда Гюнни сказал: "Теперь Лои нужно сделать то, что делают все моряки в первые проплывающие у Лаонганеса. Что же это? Подняться на палубу и десять раз стукнуться головой о фок мачту. Выдумываешь! Истинная правда, серьезно подтвердил Лейфи. Так поступают все моряки, иначе им после смерти не перебраться через реку у ворот загробного царства. Гюннис греб Лой в охапку и уже приготовился тащить его наверх. Чего с ним церемониться? Поможем парню и все». Лой отбивался руками и ногами, но Гюнни не давал ему вырваться. От собственного бессилия Лой так разозлился, что даже заплакал. Конни схватил Гюнни за руку. "Прекрати сейчас же, чёрт тебя подери. Тоже мне, молодец среди овец", набросился на безобидного мальчишку. Гюнни улыбнулся, но видно было, что ему не понравилось вмешательство Конни. Чего разошёлся Уж и подшутить над человеком нельзя. Конни пропустил его слова мимо ушей. Он повернулся к стоящему у плиты Лои, который всё ещё плакал, и погладил его по голове. "Не реви, Лои, не доставляй ему такого удовольствия". Но Лои отвернулся от конни и, выскочив из кубрика, поднялся на палубу. Там он сразу же прошёл на кормо. Лоис сквозь слёзы смотрел на берег. Убежать бы сейчас куда глаза глядят, лишь бы подальше от Гюнни и Слейпнера. Хлопнула дверь рубки, и Лой поспешил вытереть слёзы. Свесившись через леерное ограждение, он смотрел, как бурлит вода в кильватере судна. На плечо ему опустилась большая тяжёлая рука. Это был Паульми. Что с тобой, Лой? Почему ты плачешь? Ничего. Тебя кто-нибудь обидел? Да нет, всё в порядке. Лои уже перестал плакать, но, не выдержав проницательного взгляда Паульми, отвёл глаза. Не унывай, дружок, скороговоркой произнёс капитан. А с ними я. И он торопливым шагом направился в кубрик. Теперь для Слейпнера наступил новый период. Рыбаков преследовало то, что они называли проклятой невезухой. Погода день за днём стояла пасмурная, сельди нигде не было видно. Суда разбрелись по всему морю, и время от времени к кому-нибудь из них только не слепнеру удавалось сделать замёт. Собираясь в койки, команда последними словами честила и погоду, и сельдь. Матросы настолько извелись, что не могли даже играть. Часы тянулись за часами, дни за днями. Рыбаки кружили по бескрайним морским просторам, сутками не выключая эхолота, однако рыба упорно не попадалась. В Лоин день рождения им для разнообразия встретился косяк. Объявили оврал, но не успели завести невод наполовину, как сельдь ушла, им не досталось и крохотной медузы. По поводу дня рождения Кок разрешил Лои заказать, что бы ему хотелось получить на обед. Тут выбрал сосиски и скир. И это ты называешь плотным обедом? Пропади всё проподом, возмутился Лейфи, когда на стол были поданы сосиски. Закрой пасти, больше не открывай, отпарировал Кок. Ты-ну вот ещё потадчик нашёлся, презрительно бросил Лейфи. Когда на столе появился заказанный новорождённым скир. Конни долго держал в рту первую ложку и жевал губами, задумчиво глядя в миску. "В чём дело?" спросил Кок, готовый броситься на защиту и этого кушанья. "Ни в чём, просто я думаю, откуда этот скир? Где его сделали?" Конни считал скир одним из самых изысканных блюд на свете. Он с благоговением отправлял в рот каждую ложку этого чисто исландского кушанья, долго смаковал его и всё гадал. Где же приготовили такой скир? Он был ценителем этого молочного продукта, который известен лишь в холодной Исландии и для которого нет специального слова в языках других стран. Он из Акюрейри поинтересовался Конни, вопросительно глядя на кока. Нет. Но и не с восточного побережья, для этого он кисловат. Конни отправила в рот ещё ложку скира. пытаясь всё-таки распробовать его. Это почти невероятно, но остаётся предположить, что он приготовлен в иссельфоссе. Угадал? Не знаю. Но он откуда-то с юга, это точно. Хотя купил я его в Рёйвархёбне. Ага, сказал Конни. Теперь мне всё ясно. Этот скир уроженец Флоуи. Молоко на слейпнере берегли. В бидоне его было на донышке, поэтому Скир, команда ела со сгущённым молоком. После обеда Конни достал из-под подушки небольшой свёрток и протянул его Лои. Вот тебе, Божья рыбка, книга, мой подарок ко дню рождения. Лои сказал: "Спасибо" и попытался изобразить на лице радость. "Думаю, мама будет довольна, если ты вернёшься домой, выучившись, как следует читать, а?" сказал Конни. М-м, да, конечно, пробормотал Лой, перелистывая книгу. Ты уж в будущем году постарайся, Радинас, стать лучшим в классе по чтению, сказал Гюнни. Они снова помирились и снова были добрыми друзьями. Хорошо, постараюсь. Из книг Лой любил читать только Морской ежегодник. Там приводились данные обо всех исландских судах, их водоизмещении. Мощность двигателя, где и когда они были построены и тому подобное. А что еще ценного можно узнать в книгах? Ллойд трясло от одного вида печатных изданий. И началось это, как только он пошел в школу, вернее, когда он проучился несколько дней. В первый же день занятий учитель дал классу домашнее задание по письму. На одной строчке он велел написать букву «И», отделяя буквы друг от друга черточками. на следующий букву е, а на третий букву о. Так нужно было заполнить две страницы. Домой Лои пришёл с самыми благими намерениями. Если он хочет стать первым учеником в классе, а он этого очень хотел, нужно написать букв больше всех. Чем больше он напишет букв, чем больше вложит труда, тем довольнее будет учитель. Он корпел над двумя страницами целый день, стараясь ставить буквы как можно ближе друг к другу, делать чёрточки как можно короче, чтобы букв уместилось побольше. Учитель собрал тетради, и следующие 2 дня Лои провёл в напряжённом ожидании. Он был уверен, что ни один человек в классе не вложил в домашнее задание столько труда, сколько он. Теперь он сразу же отличится. Наконец настал день раздачи тетрадей. Положив их перед собой, учитель сказал, что одни справились с заданием хорошо, а другие плохо. Я хочу вам показать две тетради, сказал он, поднимая перед классом две раскрытые тетрадки. Вот здесь видно, как следует выполнять задание, а здесь как не следует. В одной из тетрадей буковки были выведены очень аккуратно и стояли по несколько штук на строчке. А на страницах второй было черным-черно от букв, настолько впритык друг к другу они лепились. На примере этой тетради нужно было учиться, как писать не следует. С тех пор Лои возненавидел буквы, и письменные, и печатные, так что чтение было для него сущей мукой. На промысле дни не отличались разнообразием. Круглые сутки рыбаки были заняты поиском сельди, Но несколько замётов, которые они сделали, прошли впустую. Экипаж охватило чувство безысходности. Кое-кто поговаривал уже о том, чтобы кончать это бессмысленное времяпровождение и брать курс домой. Видимо, рассчитывать этим летом на улов не приходится. Даже кок утратил свойственный ему оптимизм и пребывал в унынии. Провиант кончался, молочный бидон давно опустел, запасы воды тоже были на исходе. Лои уже несколько дней не надевал своих бахил. Всякий раз, когда он попадался в них на глаза коку, тот свирепел и грозился выбросить эту дрянь за борт. Ведь ясно же, как божий день, что в их невезении самого Рёй Вархёбна виновата эта обновка. Впервые за все время Лои затасковал. Ему вспомнились мамины слова о том, что день за днем болтаться в море, не видя земли, занятие совсем не веселое. Откуда ей было это знать, ведь она никогда в жизни не выходила на промысел. Разве что отец рассказывал. Члены экипажа стали раздражительными и ссорились из-за каждого пустяка, на который в другое время не обратили бы внимания. Моторист Ёун взъелся на Ауси из-за какого-то блока, который, как он утверждал, пора было менять. Они так громко переругивались в рулевой рубке, что на шум прибежал Пауль. Только тогда они прекратили перебранку, и Аусси, хлопнув дверью, ушел в каюту. Сельдь переместилась к югу. Когда Лой вместе с Паульми последний раз рассматривал морскую карту, Слейпнер находился у впадины Сейдис-Фьярдар-Дьюб. То одно, то другое судно сообщало о найденном косяке, но всегда в стороне от того места, где была в это время их шхуна. Им же оставалось лишь продолжать свою изнурительную погоню за сельдью. После очередного неудачного замёта Лои наконец решился. Спустившись в каюту, он натянул бахилы. Может, больше и не придётся их надевать. Если в следующую тоню невод будет опять пустой, он бросит бахилы за борт. Лои готов был на что угодно, только бы снять висевшее над слейпнером проклятье. избавить экипаж от невезухи. Ему уже больше недели не давалось в руки ни одна селёдка. Он убедил себя в том, что прекрасно проживёт и без бахил.